Глава двадцать вторая. Стоит вообще поразмышлять о жизни парижского планжора. Если задуматься, то очень странно, что тысячи жителей громадной передовой столицы тратят все часы бодрствования на мытье тарелок в душных подземных норах. Вопрос, который я хочу поставить — для чего? Кому все это нужно и зачем? Не собираюсь возмущаться в красивой позе, пытаюсь выяснить реальный жизненный смысл. Начать, видимо, надо с того, что планжор – один из рабов современной цивилизации. Не обязательно о нем скулить на каждом слове, планжор частенько зарабатывает больше иного землекопа, лесоруба. Но все-таки он так же не свободен, как если бы им торговали. Труд его рабский и тупой. Он получает ровно столько, сколько нужно для поддержания сил. Единственная его радость в украденных кусках. Жениться он не может, либо, если он женится, жена тоже должна работать. Кроме каких-то редкостных удач, сбежать планжеру от своей участи некуда. Разве что за решетку. И сейчас в Париже немало университетских выпускников, отмывающих тарелки по 10-15 по часов в день. Объяснять это личной склонностью к безделью нельзя. Бездельники в планжоры не идут. Просто людей подмяло будничной рутиной, отключившей сознание. Если бы планжоры сохраняли способность думать, они давно бы создали профсоюз и бастовали. добиваясь лучших условий. Однако они не думают, досуга не имеют для подобных занятий. Их режим и делает из них рабов. Но для чего же такое рабство? Принято заранее полагать, что любые труды направлены к разумной цели. Случится увидеть кого-то за работой трудной и неприятной, сразу вывод – это необходимая работа. Шахтерский труд, например, очень тяжек, однако он необходим, нам нужен уголь. Копаться в трубах с нечистотами малоприятно, но ведь обязательно надо и там работать. Также судят о планжерах. Раз кто-то должен пользоваться рестораном, кто-то другой должен посуду драить 80 часов в неделю. И нет вопросов требования современной культуры. С этим пунктом следует разобраться. Действительно ли для культурной жизни Позарез требуется труд планжоров? Всякую черную тяжелую работу Мы почему-то склонны считать честной Мы прямо-таки поклоняться Готовы деяниям крепких мозолистых рук Человек рубит дерево И мы, завороженные картиной работающих мускулов Уверены, что делается дело необходимое, полезное В голове даже не мелькает Что быть может прекрасное живое дерево губит с целью выдрузить на его месте гипсовую лепнину? Нечто подобное при взгляде на планжора. Но капающий солбатружень пот еще не гарантирует полезности трудовых действий. Масса сил вполне вероятно тратится лишь на роскошь, которая зачастую и роскошью не является. В пример такой отнюдь не блистательной роскоши приведу крайне выразительный, поражающий европейцев факт. Представьте индийского рикшу, этого запряженного в повозку человека-пони. На улицах любого центра Юго-Восточной Азии их сотни щуплых, дочерно-смуглых доходяг в жалких отрепьях. Многие явно больны, многим уже явно за пятьдесят. Под солнцем и под ливнем рысью носятся долгие часы без передышки. Голова вниз, руки судорожно вцепились в дышло, под ручьем, по седым усам. Недостаточно резвых раздраженно бронят словечком «бахен чут» — грубейшее местное оскорбление. Зарабатывают рикши по тридцать-сорок рупий в месяц и за несколько лет выхаркивают свои легкие. Изможденные люди пони быстро надрываются, превращаются ни на что негодный хлам. Их силы, господа, подпитывают заменяющим кормежку хлыстом. Тут беговая скорость по формуле еда плюс кнут равняется энергии, причем кнута процентов 60%, а еды 40. Шея человека пони порой сплошная язва. Его кожа под упряжью стирается до кровоточащего мяса, и тем не менее. Он еще может бегать, надо только нахлестывать так, чтобы боль от ударов по спине была сильнее боли в груди. А если уж их лыст не помогает, пора сдавать клячу на живодерню. Вот образчик ненужного труда. Ведь никакой действительной необходимости в рикшах нет. Люди-пони существуют лишь потому, что на Востоке так принято. Они для роскоши. И каждый, кому доводилось ездить в их повозках, знает, сколь убога эта роскошь, ничтожный, незерный комфорт за счет повального голода, вынуждающего нищих страдать с терпением и равнодушием жвачных животных. Возвращаясь к Панжору, в сравнении с Рикшей он, конечно, король, однако случай аналогичный. Это раб отеля или ресторана и рабство его, в общем-то, без надобности. Есть ли, в конце концов, жизненная потребность в шикарных ресторанах и отелях? Предполагается, что они дарят мир удовольствий. Но ведь дарят они только дрянную, пошлую имитацию. Недаром большинство людей гостиницы терпеть не может. У каких-то ресторанов. Кухня получше, но за деньги, которые с вас там сдерут, домашняя еда будет значительно вкуснее. Рестораны и отели, безусловно, нужны. И все же нет необходимости сгонять туда толпы рабов. А почему без них не обойтись? А потому что надо обязательно пускать клиентам пыль в глаза, демонстрировать шик, попросту говоря, раздувать штат прислуги и, соответственно, поднимать цены. Выгодно исключительно владельцу, который купит себе славненькую виллу в Давиле. По сути, шикарный в кавычках отель – это такое место, где сотни людей дьявольски вкалывает, чтобы сотни-две других людей, морщась, оплачивали то, в чем вовсе не нуждаются. Если бы в ресторанах и отелях отказались от ерунды и занимались только делом, Планжёры управлялись бы с работы не за 10-15 часов, а всего за 6 или 8. Допустим, мы установили, что труд планжёра в общем бесполезен. Тогда откуда спрашивается желание сохранять этот вид труда? Попробую, не трогая причин чисто экономических, показать, каким милым ощущением может сопровождаться мысль о людях, обреченных всю жизнь соскребать грязь с тарелок. Ведь многим Многим из живущих весьма неплохо, эта мысль, несомненно, мила. Как утверждал Катон, раб должен работать всегда, когда не спит. Нужен или не нужен его труд, неважно, он должен работать, так как работать само по себе хорошо, для рабов, во всяком случае. Тезис «Живучий» На его основе и наворочены горы всяческой бесполезной траты сил. Я полагаю, инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться. У богатых людей Склонных к честному размышлению, вопрос об улучшении жизни работяг обычно вызывает следующий ход мыслей. Да, разумеется, нищета очень огорчительна. А впрочем, эта неприятность нас не касается, и грусть об этом не особенно мешает всем нашим радостям. И что-то делать, переделывать мы совершенно не собираемся. Нам жаль вас, бедные низшие классы. Жаль вас. как киску в лишаях. Но мы зубами и когтями будем драться против любого улучшения вашей жизни. В нынешней ситуации вы явно не столь опасны. Сейчас мы общим положением дел довольны и не рискнем увеличивать вашу вольность хотя бы на час в день. Так что, братья дорогие, придется уж вам попотеть, отрабатывая ваши... прогулки по Италии. «Потейте, и черт с вами!» Такова же позиция умных и образованных, в чем легко убедиться, читая сотни интеллектуальных эссе. Высокообразованные люди редко имеют меньше четырех сотен фунтов в год и, естественно, держат сторону богачей, воображая, что свобода бедняков угрожает их собственной свободе. Полагая альтернативой некий мрак марксистской социальной утопии, человек тонкого восприятия предпочитает оставить все по-старому. Его, возможно, не приводят в восторг повадки богачей, но даже их вульгарность ему ближе и менее обременительна, чем проблемы нищих трудяг. Из боязни предположительно опасной толпы почти всякий образованный умник становится. Консерватором. Страх перед толпой — страх суеверный. Он основан на убеждении в непостижимом коренном отличии расы богатых от расы бедных. Но нет ведь никакой такой границы. Деление на бедных и богатых определяется доходом лишь его суммой. Рядовой миллионер — тот же рядовой мойщик тарелок в ином костюме. Поменяйте их местами. И кто есть кто? Где грязь? Где князь? Все это станет очень ясным, если сам без гроша покрутишься среди народа малоимущего. Но беда в том, что люди с образованием и воспитанием, люди, вроде бы призванные утверждать либеральные взгляды, никогда среди бедных не обретаются. Вообще, что большинство культурных граждан знает о бедности? Для публикации моего перевода стихов Виона Вдумчивый редактор счел нужным дать специальный комментарий к строчке В любом окне видящий только хлеб Настолько непонятен ценителям поэзии голод С подобными пробелами в знаниях Суеверный ужас перед толпой возрастает вполне органично образованному человеку видятся орды полузверей рвущих рабские цепи лишь за тем чтобы разграбить его дом сжечь его книги а самого его заставить работать у станка или чистить уборные пусть что угодно думает человек образованный пусть любая несправедливость только бы удержать толпу в узде не видится что при отсутствии Врожденных различий между массами богачей и бедняков нет и проблем освободившейся толпы. Толпа фактически уже теперь свободна, толпа богатых, своей властью учредивших громадные каторжные цеха типа шикарных отелей. Подведем итог. Планжор – раб. Причем раб никчемный, исполняющий тупую, в основном бесполезную работу. Его держат при таком деле главным образом из-за смутного подозрения, что, получив больше досуга, он может стать опасным. И культурные люди, от которых должны бы идти помощь и сострадание, внутренне одобряют его рабство, так как ничего про сегодняшних рабов не знают. И потому сами их опасаются. Я говорю о планжоре, рассмотрев именно его случай, но тоже в равной степени применимо к бесчисленному множеству профессий, это лишь мое собственное мнение насчет причин существования планжеров, соображения вне важнейших вопросов экономики и несомненно весьма банальные. Просто кое-что из мыслей. навеянных трудами у ресторанной кухонной раковины.